соблюдайте осторожность. Гравилетная станция была рядом, каких-нибудь сто шагов от въезда север. Задувал резкий холодный ветер. Горизонт, как вражеская армия, обложила тучи. Ее очертания почти не изменились с утра, что предвещало суровый ураган. Клочья тумана, смешанного с дымом двигателей, закручивались вихрями у верхушки города. Площадь вокруг фундамента монтировочной была непривычно пустынной, Башмаки резко и одиноко стучали по бетону. Глор в полголоса рассказал Ник о белом тумане и о словах Тач. Ник передернула плечами и сказала, что винт предупреждал и ее, а насчет госпожи Тач она придерживается старого мнения. «Если действия Тач случайно совпали с действиями учителя, это еще ровно ничего не значит». Глор не стал возражать. Прежде чем спуститься по эскалатору, они остановились и с высоты фундамента осмотрели станцию. Гравилет уже висел у причала. Он был похож на огромную серую ватрушку. Ритмически вспыхивала надпись. Космодром 3, заводской сектор 7. Сейчас отправляется, пробормотала Ник. Так аккуратно, как по заказу. Прибудем точнехонько вовремя. Специалисты высших каст никогда не опаздывают. Это всем известно. Если засада ждет в гравилете, то именно в этом. Или на крайний случай в следующем. «Ммм, посмотрим, когда следующий», — сказал Глор. Они потихоньку продвигались вперед. Спустились с фундамента на эспланаду перед станцией. Гравелет скрылся за двумя стеклянными стенами станции. Оттуда доносился мерный гул лестниц и голос автомата, объявляющего. «Третий космодром, пищевые заводы. Отправление!» Сквозь стекло было видно расписание. Следующий гравелет отправляется через две девятых часа. Несколько балогов смотрели из станции наружу, как рыбы из аквариума. Глор шепнул, не поворачивая головы. «Внимание! Там светлоглазый. Второй справа. Уходить нельзя!» Ник поправила капюшон. «Следи за мной. Вперед не выскакивай. Идем!» Она прибавила шагу. Один Глор мог заметить, что она пытается незаметно разглядеть щеголеватого инженера. Шагая все быстрее, они вошли в зал, пересекли его за спиной у Похоже, что с ним был еще один. Пропустив Глора и Ник на платформу, они двинулись следом. В эту секунду загудел Ревун. Сейчас закроются двери. У гравилета, заложив руки за портупею, стоял офицер охраны и посматривал то на двери, то на запоздавших. Господа монтажники спешили к гравилету, сохраняя подобающие касте достоинства позади стучали башмаками те двое. У самых дверей Никс схватилась за щеки и достаточно громко прошептала. «Пропуска! Я забыла пропуска!» Светлоглазый от неожиданности споткнулся. В остальном он вел себя блестяще. Обошел Глора, вскочил в гравилет и придержал двери, пока не вошел его спутник. И, штрих мастера, подмигнул охраннику и помотал пальцем у рта. «Вот Мауразини». Дверь затянулась. Гравилет взмыл в небо. Офицер, ухмыляясь, смотрел на монтажников. Гвор скраил злобную мину и заметил ему. «Не ошибается только расчетчик, господин офицер второго класса». «Так точно, господин монтажник», сказал офицер. Ник стоял с чрезвычайно виноватым видом. Гвор проворчал. «Поворачивайся, не то опоздаем и на следующий». Для достоверности они поднялись в свой дом, даже вынули жетоны из перчаток и опустили обратно. «Наверное, мы делаем глупости», — думал Глор. «Зря сбежали. Скорее всего, инженер нас опекает». Отвлек внимание охранника, придал подозрительному происшествию комический оттенок. Зато теперь ясно, что Светлоглазый не агент охраны. Клянусь гравитором, вот будет номер, если засада приготовлена в следующей машине». Засады не было и не могло быть. Подходя второй раз к станции, монтажники увидели, что на причале сверкают каски и портупеи. Целый взвод охраны следовал на отдых в казармы заводского сектора. «Взвод личной охраны», — фыркнула госпожа Ник. На станции «Космодром-3» монтажники выгрузились без малейших помех, и никто не вышел за ними. «Космодром» являл собой унылое зрелище гладкая равнина, обнесенная высоченным забором. Здесь тучи затягивали уже все небо. Бурые тучи красного вечера. Ураган приближался. И все казалось грязно-бурым. Выжженная земля, бетонные секции забора, вышки с опознавательными огнями и скучающими охранниками. Дул отвратительный пыльный ветер. В дальнем углу космодрома взлетали свистящие шаровые вихри. Работал гравитор, выдувая воздух в стратосферу. Ник и гор почти бегом промчались в блиндаж управления. Они опоздали на целую девятую часа. В служебных коридорах царила штормовая суета. Космодромные инженеры бегали из двери в дверь. Черные с серебром комбинезоны космической службы здесь не выглядели нарядными, а усиливали общее ощущение уныния и серости. Громкоговоритель уныло призывал шахтных смотрителей проверить задрайку горловин. Потом горько вздохнул и напомнил господам радиометристам, что очередные ракеты пойдут на горячей тяге. По-видимому, фронт урагана ожидался в самом скором времени. Похоронное щелканье динамика сопровождала их до шестого этажа. Счет шел по ракетному, сверху вниз. Последняя лента доставила монтажников к спецпассажирскому залу для господ, отправляющихся на спутники. Там их, оказывается, ждали. Космический инженер первого класса бросился к ним. «Господа, вы задерживаете вылет!» Ваши пропуска! Дежурный живо!» Подскочил дежурный офицер космической охраны. Проверил жетоны, отсалютовал. Все в порядке. Инженер повел их к ракете, подобострастно поторапливая. И тут они поняли, что Светлоглазый говорил правду. Глору действительно дают должность адъютанта великого командора. Простых монтажников не провожал бы к ракете специалист высокой касты. Их никто бы не провожал. И, несомненно, из-за простых пассажиров не задерживали бы вылет ракеты.